Тайна Мари Роже Продолжение убийства на улице Морг При напечатании Мари Роже в первый раз можно было обойтись без примечаний, которыми сопровождается этот рассказ в настоящем издании, но промежуток в несколько лет со времени трагедии, послужившей основой для рассказа, делает их нелишними, равно как и несколько объяснительных слов. Молодая девушка, Мэри Сесилия Роджерс, была убита поблизости от Нью-Йорка, и хотя это происшествие наделало много шума, тайна преступления осталась неразрешенной до времени напечатания повести, ноябрь 1842 года. Автор этой последней, в форме вымышленной истории одной парижской грезетки, излагает до мельчайших подробностей существенные обстоятельства действительного убийства Мэри Роджерс. Таким образом, все аргументы прилагаются к истинному событию. Исследование этой истины, собственно, и было целью рассказа. Тайна Мари Роже написана вдали от места, где совершилось кровавое преступление, исключительно на основании газетных сведений. Таким образом, От автора ускользнуло многое, чем он мог бы воспользоваться, если бы сам посетил место действия. Тем не менее, не лишне будет заметить, что признание двух лиц, одной из них госпожа делюк рассказы, сделанные в разное время, много спустя после напечатания этой истории подтвердили не только общий вывод автора, но и все до единой главные гипотетические детали послужившие основой вывода. Существует ряд идеальных событий, которые совершаются параллельно с действительными. Люди и случайности обыкновенно изменяют идеальные события, так что оно проявляется не вполне, и его последствия тоже оказываются неполными. Так было с реформацией, вместо протестантизма, явилось лютеранство, но вались нравственные воззрения. Немного найдется людей, даже из числа самых спокойных мыслителей, у которых бы не являлась когда-нибудь смутной, но непреодолимой веры в сверхъестественное, вызванной совпадениями, до того невероятными, что ум отказывался считать их только совпадениями. От этого чувства ибо смутная полувера, о которой я говорю, никогда не приобретает силу мысли, от этого чувства можно отделаться, только обратившись к учению о случае, или, как его называют технически, к теории вероятностей. Теория же эта, по существу, математическая. Таким образом, аномалии самых твердых и точных научных фактов приложимы и к самому призрачному духовному, из наиболее духовных умозрений. Необычайные происшествия, о которых я намерен сообщить, представляют в отношении последовательности времени первичную ветвь ряда почти невероятных совпадений, вторичную или заключительную ветвь которого читатели найдут в недавнем убийстве Мэри Сесилии Роджерс в Нью-Йорке. Изобразив в статье «Убийство на улице Морг», напечатанной в прошлом году, некоторые замечательные черты характера моего друга-шевалье Огюста Дюпена, я не имел в виду когда-либо возвращаться к той же теме. Моя цель исчерпывалась изображением характера, а странное стечение обстоятельств, благодаря которому мог проявиться особый дар Дюпена, давало возможность осуществить эту цель. Я мог привести и другие примеры, но они не выяснили бы новых черт. Однако недавние события в их поразительном сцеплении побудили меня прибавить еще несколько штрихов к сказанному. После того, что мне пришлось услышать недавно, странно было бы с моей стороны хранить молчание о том, что я слышал и видел много лет тому назад. Распутав трагическую загадку, связанную с убийством госпожи Ласпане и ее дочери, Шевалье перестал следить за этим делом и вернулся к своему прежнему угрюмому и мечтательному существованию. Склонный по натуре к мечтам, я охотно поддавался его настроению, и, проживая по-прежнему в Сен-Жермянском предместье, мы предоставили будущее воле судеб и мирно дремали в настоящем, набрасывая дымку грез на окружающий мир. Но грезы эти иногда прерывались. Весьма понятно, что роль моего друга в драме «Улица морг» произвела впечатление на умы парижской полиции. Имя его сделалось известным среди ее представителей. Ни префект, ни другие члены полиции не знали, каким простым рядом умозаключений он был приведен к разгадке. Все это казалось им почти чудесным, и аналитические способности шевалье приобрели ему славу почти ясновидящего. Его откровенность могла бы уничтожить этот предрассудок, но беспечный характер заставил его забыть о происшествии, раз оно потеряло интерес в его собственных глазах. Таким-то образом Дюпен очутился в положении звезды, неотразимо притягивающей взоры полицейских, и нередко префектура обращалась к нему за содействием. Один из самых замечательных примеров — убийство молодой девушки по имени Мари Руже.